Глава 14. Матильда. И вот я в третий раз за 4 дня стояла у дверей Фона Аренсбургов и чувствовала себя самой счастливой на свете. Теперь не надо было изобретать предлог и выдавать себя за Луизу, чтобы увидеться с Квином. Я была просто девчонкой, которая договорилась встретиться с парнем. И в то же время я начинала свой первый настоящий рабочий день без опозданий. Ну и пусть это не и в самом делешное свидание, да и не в самом делешная работа, потому что плата за неё являлась моей тайной. Ну на тот момент мне нравилось в этой ситуации абсолютно всё. Госпожа Фоннаренсбург открыла дверь, заговорщицки подмигнула. Я решила не подмигивать в ответ, просто потому что не умела. У меня никогда не получалось закрывать веки по очереди, только оба одновременно. Та же история и с бровями. Как я завидовала каждому, кто умел скруглять одну бровь. Это ведь так красиво. Сколько я не упражнялась перед зеркалом, попеременно поднимать и опускать брови, ничего не выходило. В такие моменты я напоминала нарисованного Деснеевского кролика, которому только что подарили морковку, и он корчит гримасы от радости. Так что я лишь улыбнулась госпоже фон Аренсборка и сказала: "Добрый день". "Квин!" крикнула она. "Это Матильда". Квин уже кавылял вниз по лестнице. Его необычайные умения обходиться без костылей, которые мне посчастливилось наблюдать в субботу ночью, куда-то улетучились. Он был одет в тёмно-серые спортивные штаны и голубой свитер, который подчёркивал глубокий цвет его глаз. Волосы, казалось, ещё немного подросли за эти выходные и больше не топорщились во все стороны. Как и всегда при виде Квина, моё сердце забилось чуточку быстрее. Сегодня после школы, когда я получила его сообщение, Юли пришлось больно ущипнуть меня за локоть, чтобы я наконец осознала, это не сон. И вот теперь, когда он стоял передо мной и бросил мне привет, я еле подавила возглас восхищения. Вместо этого я как можно более небрежно тоже сказала просто «привет». Ладно, может, у меня получилось не так уж небрежно, и я при этом чуть-чуть покраснела, но никто ничего не заметил, потому что я как раз наклонилась, чтобы прикрепить к коляске под ножку. «Только не разводи панику, если я после физиотерапии не сразу вернусь домой». Квин поднял руки, и мама помогла ему надеть куртку. И этим временем испустила коляску на две ступеньки вниз и подвезла к входной двери. Мне нужно, во что бы то ни стало, подышать свежим воздухом. Ясно. Госпожа фон Аренсбург чмокнула сына в щёку. Только один вопрос. Если вдруг решишь пригласить Матильду на чашечку кофе, у тебя будет чем заплатить? Мама. Квин раздражённо округлил глаза. В тем времени он добрался до нижней ступеньки и немного покачиваясь, прислонился к стене. Я подкатила коляску, и Квин опустился на сиденье. Я взяла у него костыли, приладила их к коляске и отпустила тормоз. Готов? Госпожа фон Аренсбург со страхом наблюдала за сыном, а когда тот покачнулся и чуть не упал, не смогла сдержать испуганный возглас. Вид у неё был уже не такой радостный, как прежде. «Будьте осторожны, прошу вас!» — крикнула она нам вслед. «Кажется, твоя мама очень хотела бы пойти с нами», — прошептала я, а затем повернулась и снова одарила госпожу фон Аренсбург своей дежурной улыбкой. «Ничего, потерпит», — ответил Квинн. «А нам надо спешить, а то пропустим трамвай». Я заметила, как он мимоходом бросил взгляд на кладбищенские ворота и тут же прикусила губу, чтобы не выболтать всё, что знаю. Последние 24 часа я не переставала думать об увиденном и никакого объяснения найти так и не смогла. Вчера вечером после церкви я с удивлением поняла, что не в состоянии поделиться ночными приключениями с Юли. А ведь Юли знала обо мне абсолютно всё, абсолютно всё. И я Юли тоже. Но события предыдущей ночи казались такими фантастическими, что я не могла описать их даже себе, не говоря уже о ком-нибудь другом. Представь, бронзовый памятник Клаве Габергу умеет говорить. Он охраняет портал в склепе семейства Кёник, через который ночью прошёл Квин без костелей, но в сопровождении милой хозяйки цветочного магазина. Вот ещё что. Ты случайно не знаешь, как выглядят оборотни? Даже Юли не поверит мне. Да я бы и сама никогда в жизни не поверила, если бы не видела всё собственными глазами. После обеда я заскочила на кладбище. Не менее получаса я рыскала вокруг склепа под холодным моросящим дождём. Клавега без движения возвышался на постаменте в своей обычной позе. Его рука лежала на сердце. Я ощупывала его, постучала по разным частям статуи. И хорошенько обыскала всё вокруг. Клавига не пошевелился. Не знаю, что я надеялась там найти, может, искусно замаскированный рычаг или потайной ящичек, в котором можно было бы спрятать микрофон, но ничего такого я не заметила. Клавига не отреагировал на мои вопросы даже после того, как я постаралась сформулировать их в стихах. Стою я пред воротами уныло с вопросом Что уже здесь происходило? Затем я несколько раз обошла склеп и внимательно осмотрела дверь. Проходившая мимо пара пенсионеров бросала на меня неодобрительные взгляды. До меня долетали лишь обрывки разговора, что-то об укоении души и молодёжи, у которой сегодня никаких ценностей. После этого я решила вернуться домой. Кажется, сегодня мне эту тайну разгадать не удастся. Я не могла дождаться возможности обсудить всё это с Квином. Но как начать разговор? Надо как-то намекнуть ему, что мне известно. Сам он никогда мне не откроется, в этом я была уверена. Вздохнув, я уставилась в его затылок. Квин казалось тоже о чём-то глубоко задумался. Так мы дошли до церковной площади, не обменявшись ни словом. Через витрины цветочного магазина было видно, что там полным-полно посетителей. Геоцинт заметил нас и помахал букетом синих ирисов, а мы помахали в ответ. Он казался мне очень милым, этот Геоцинт, хоть и напал на меня тогда ночью на кладбище. «Как же здорово, что их лавка пользуется успехом», — сказала я. «Хотя и сложно поверить в то, что они оба флористы». «Они феи», — пробормотал Квинт. Эй, по этой мунтак хорошо разбираются в цветах. Что ж то Квин глубоков вздохнул. Да ладно, забудь. Шутка. Между прочим, не такое уж плохое объяснение. Вот почему у них такие глубокие зелёные глаза. Отважилась я на комментарий. Если я не уцеплюсь за эту соломинку, Квин может больше никогда об этом не заговорить. Бывают, конечно, контактные линзы таких цветов. Сначала я подумала, что и Геяцинт, и его мама их носят. Но потом в магазин зашёл этот дедуля в шляпе. Помнишь его глаза? Такие жёлтые-прижёлтые. Неужели вся эта троица носит цветные контактные линзы? Прямо тайное общество ложя линзоносителей. Квин несколько секунд молчал, а когда снова заговорил, голос его звучал гораздо более радостно. Слушай, а я, кажется, соскучился по твоей болтовне. Нет, я дуле в шляпе не фея. Он начальник каких-то охотников. Наверное, на тогда это было. Он не успел договорить начальник. Да, это многое проясняет. Я постаралась скопировать его скрипучий голос. И я главный начальник, и поэтому ношу эту вселяющую ужас начальницкую шляпу. А что делают охотники? Квин обернулся и осмотрел меня насторожённым взглядом. То есть я хотела сказать, что они делают в нашем придуманном мире фей, охотников и начальников, поспешно добавила я. Квин снова стал смотреть вперёд. Что тебе сказать? В этом гипотетическом мире охотники выслеживают людей и нападают на них, а помогают им невидимые летающие существа и волки. Он берёт Прошептала я, и теперь настала очередь Квина спросить, что, что? Я сделала вид, что не расслышала, и вместо ответа задала следующий вопрос. Почему же эти охотники преследуют людей? Мне кажется, они не хотят, чтобы люди знали о существовании фей и многих других бессмертных магических существ, которые живут среди нас. Ну да, абсолютно правдоподобное объяснение. И тут Квин добавил Конечно, если эти существа выглядят так же, как люди, а не как драконы или великаны или единороги. О'кей. Драконы, великаны и единороги меня немного смутили. Он точно говорит о том, что пережил позапрошлую ночь. С другой стороны, существование говорящих памятников поверить не легче, чем в единорогов. А где же живут эти драконы и единороги? Как можно более будничным тоном продолжала расспрашивать я: "Если не среди нас, в метафизическом промежуточном пространстве, которое называется гранью. Люди пересекают её, когда умирают и идут к свету", выпалил в ответ Квин. Я на секунду перестала дышать. "Значит, после смерти люди видят единорогов? Неплохо было бы. Но вот от великанов и драконов я, пожалуй, откажусь". А что касаемо света? Учёные утверждают, что рассказы о свете и туннели и о том, как вся жизнь пробегает перед глазами, это всё неврологический феномен. Я посмотрела несколько роликов со свидетельствами людей, которые находились между жизнью и смертью, пока Квин лежал в коме. Мозг немного сходит с ума. Тем временем мы добрались до остановки, и как раз подошёл трамвай в сторону университета. Этот нам подходит? спросила я, потому что не знала, где принимает нужный нам физиотерапевт. Квин кевну. К счастью, трамвай оказался почти пустым, и я без проблем смогла завести неуклюжую коляску, никому не помешав. Квин зафиксировал тормоз. Однажды я забыла это сделать на кресле коляски госпожи Якоб, и на следующей же остановке она отлетела в самую дальнюю часть трамвая. Конечно, с громогласными ругательствами в мой адрес. Квин указал на свободное место. Нам ехать всего две остановки, но ты садись. А то мы с тобой прямо в проходе остановились. Так на чём мы остановились? Одновременно с ним сказала я. Мы оба рассмеялись. Я стала лицом к Квину и в то же время заслонила его от любопытного взгляда пожилой женщины, которая разглядывала нас с нескрываемым любопытством. Насчёт цветов, к которым человек идёт после смерти, и учёных, которые утверждают, что всё это выдумки, криво улыбнувшись, снова вернулся к теме разговора Квин. Ты придерживаешься какого мнения? Я не знаю. Мне очень хочется верить, что учёные ошибаются. Как-то приятнее думать, что после смерти есть нечто вроде продолжения. вместо того, чтобы объяснять всё через мирные нейробиологической активности у мозга. Какая же я дурёха, сама отклоняюсь от темы. Расскажи мне побольше об этом промежуточном пространстве с единорогами и драконами. Значит, туда можно попасть после смерти, да? Квин посмотрел мне прямо в глаза. Я так растерялась, что отпустила поручни и чуть не упала, когда трамвай тронулся с места. Правильно? прежде чем человек приходит к свету. Но это касается только людей. А есть ещё эти граничные существа. Они могут перепрыгивать через порталы из нашего мира на грань и обратно, когда захотят. Порталы, ну, конечно, они упоминаются в каждой приличной фантастической книжке. Жаль, что я никогда раньше не интересовался ничем подобным. Тогда, может, я бы тоже воспринимал всё это с такой же лёгкостью, как ты. Квин по-прежнему не отводил от меня глаз. Только вот как быть, если такие чудеса происходят не в фантастическом романе, а наеву. Сейчас или никогда. Ты имеешь в виду те случаи, когда порталы находятся на старых кладбищах, а охраняют их бронзовые статуи поэтов-неудачников? Понизив голос, спросила я. В субботу ночью я была на кладбище и видела, как ты исчез в склепе семьи Кёник вместе с Феей и профессором Кассианом, храбро добавила я. Всё. Ты как ты там оказалась? Его брови недоверчиво сдвинулись, и я почувствовала, что краснею. Это совсем не то, что ты подумал. Я за тобой не следила, пробормотала я. Просто проходила мимо. От Юли я всегда возвращаюсь домой через кладбище. даже ночью это самый короткий путь хотя теперь, наверное, буду ходить длинной дорогой геацинт что-то говорила о гекторе и оборотнях я и что никто не найдёт мою могилу, если меня здесь обнаружат меня это очень испугало раньше я никогда не боялась на нашем кладбище ты встретила геацинта Квин тоже понизил голос, но вдруг у меня возникло чувство, что остальные пассажиры в трамвае прислушиваются к нашему разговору. "Ну да, ты был бысяком и казался каким-то растерянным. Я понятия не имела, что затевают феи и профессор Кассиан, и переживала за тебя. Поэтому я попыталась попасть в этот склеп". Квин шумно дышал. "Чтобы меня спасти. К моим щекам снова прилила кровь. Я утвердительно кивнула. Ну из этого ничего не вышло. Клавиго признался, что, хоть он и называется стражем портала, на самом деле не может его открыть. А потом появился Геоцент, схватил меня, оттащил к воротам и довольно внятно дал мне понять, что я должна держать в полнейшей тайне то, что увидела той ночью. Невероятно, прошептал Квин. «Скажи, как можно хранить в секрете такие вещи и никому не выболтать ни слова?» Возбуждённо прошептала я в ответ. «А единороги действительно существуют?» Так уверяют профессор Каосиан и фея. А ещё они в общих чертах объяснили, почему Гектор меня недолюбливает. И не только Гектор. Оказывается, есть целый ряд граничных существ, которые в сущности... Мужчина на дальнем сидении смотрит на нас как-то странно. перебил я его. Вот, а сейчас он отвернулся, будто прекрасно расслышал мои слова. Эти ребята с грани обладают сверхъестественно острым слухом, прошептал Квин. Может, он один из них? В кафе Фриц самые вкусные творожные торты со сливками и ежевикой, сказала я самым будничным голосом, нормальной громкости, будто не взначай, оглядываясь по сторонам. Каждый пассажир теперь вызывал у меня подозрения, даже девочка с прямым пробором, настоящей заучки, и маленький ребёнок, который сидел рядом с ней. Да, попробуй там пирог с крыжовником, он тоже отличный, ответил Квин. На моём лбу снова выступили капли пота. А эта старушка, которая любопытно поглядывала на нас с самого начала, какие-то у неё неестественно светлые глаза, или мне только кажется? А её накрученные короткие кудри они отливают странным фиолетовым цветом. Но лучше всего ему даётся малиново-шоколадный десерт, сказала я, расстёгивая молнию на куртке. Вот, значит, каково это испытывать манию преследования. До конца поездки мы перечисляли все торты и пироги, которые только знали, и придумали ещё парочку в придачу. Например, грельяж параноик И мендальные булочки с фантастическими сливами. Ни мужчину у окна, ни девочка с прямым пробором, ни старушка с фиолетовыми кудрями, никто из них не вышел с нами на одной остановке. Поэтому мы почувствовали, что вели себя в трамвае очень по-дурацки. Ну вот меня не ускальзнуло, что по дороге к физиотерапевту Квин несколько раз оглядывался по сторонам. Мне этим временем стало так жарко, что я думала лишь о том, как бы снять поскорее эту ненавистную куртку. "Как же ты смог той ночью уходить без костелей?" спросила я, чтобы не терять драгоценное время. Тут же мой взгляд упал на подозрительную ворону, которая прохаживалась по краю урны и склонив голову, исскоса посматривала в нашу сторону. В хорошем фантастическом романе обязательно присутствовала хоть одна ворона. А это показалось мне особенно умной. Всё дело в Ангелике, ответил Квин. Как выяснилось, Ангелика это не человек, а волшебное зелье, которое мне дала фея и которое, честно говоря, я и сам не понимаю, как оно на меня подействовало, знаю только, что точно подействовало. Волшебное зелье, эхом повторила я и поискала глазами Ворону, но та исчезла. Значит ли это, что мы с тобой бесповоротно сумасшедшие? Квин рассмеялся. Боюсь, что так. Но гораздо веселее сходить с ума вдвоём, я так считаю. Моё сердце сжалось от восторга. Кабинет физиотерапии находился в лечебном центре университетского городка. Я даже узнала это здание. Здесь принимал наш стоматолог. К центру прилегал небольшой сквер. которым мы раньше кормили чёрствым хлебом уток и лебедей, пока не узнали, что для бедных птиц это очень вредно. Меня ещё долго мучили угрозание совести. На входе в здание оказалась вращающаяся дверь, настоящее испытание для инвалидной коляски. К счастью, рядом я заметила боковую дверь, через которую мы и вошли. В здании был лифт, что меня очень обрадовало. Потому что нужный нам кабинет находился на восьмом этаже, я нажала на кнопку и прислонилась к стене. Получается, что в ту ночь после вечеринки у Ласи с тобой произошёл вовсе не несчастный случай. Я завезла коляску в лифт. Двери медленно закрывались, но в последний момент кто-то вбежал в здание и втиснулся за нами в кабину. Мало того, что всю дорогу мы испуганно озирались в поисках преследователей, здесь в лифте мы тоже оказались не одни. Поезд бы в лифт забежал кто-то незнакомый. Но нет. Рядом с нами стояла Лили Гольдхамер, бывшая девушка Квина. Узнав нас, она побелела. Квин, судя по всему, тоже не особо обрадовался ей. "Привет, Лили", всё же пробормотал он. Лили ничего не ответила. Кажется, у неё пропал дар речи. Она уставилась на Квина широко раскрытыми глазами. Потом перевела взгляд на меня и испытующе осмотрела с головы до ног. Эт тут до меня дошло. Моя куртка была на распашку, и перед Лили предстало самое жалкое зрелище всех времён. Уродливая блузка с рюшами, последняя чистая одежда в моём шкафу. Лили могла разглядеть её во всей красоте. Моё лицо покраснело от смущения, тушь на ресницах наверняка снова безнадёжно размазалась. Лили же, напротив, выглядела, будто вырезка из модного журнала. Тёмные волосы до плеч, на них рэперская вязаная шапочка, на плечи наброшена дизайнерская куртка в золотых тонах. Любая другая в ней выглядела бы смешно, словно золотое пасхальное яйцо, но Лили она шла идеально. Настоящая супермодель. Даже массивные бутсы были тщательно подобраны к остальным частям гардероба, И подчёркивали её красивые длинные ноги. Только черты лица, как и прежде, выдавали неуравновешенную, чуть сумасшедшую, настоящую Лили. Лифт медленно поехал вниз. Наша спутница тем временем пришла в себя настолько, что снова смогла говорить. "Ты и коротко постригся", сказала она Квину. Квин провёл рукой по торчавшим волосам. "Да", решил сменить имидж.